Территория Невада и Аризона. Развилка на Ньюрина и Аламо. 27 седьмое число шестого месяца, четверг. 12.40. к о н в о й остановился. Джеймс соскочил с броневика и подбежал к нам. Мария, п е л а р Андрей. Приятно было вас видеть в нашем городке. Надеюсь, что дальше вы д а е т е без происшествий. Мне очень жаль вас оставлять, но ничего не могу поделать. Прозвучало чуть выспрено н и официально, но насколько я успел заметить, Джеймс вообще был экстремально вежливым человеком. Да ничего, ответил я. Прорвемся. Оружия у нас много, машины хорошие. Миамор местность знает хорошо. Спасибо, что досюда довезли. Дальше справимся. Пожали друг другу руки и распрощались. Канвой свернул с развилки направо, а я сразу пошел дорогу смотреть. Дорога здесь пыльная. Следы легко образуются и быстро выветриваются. Так и есть. Прошел конвой в сторону Аламо из Нюрина. Не то, чтобы давно, но и не недавно. Отпечатки шин уже в канавке не глубокие превратились. Никакого протектора, естественно, но видно, что прошли машины. Ладно, думаю, если прибавим, точно догоним. Проверили связь, сели в машины и я уже в к е н в о д т сказал. Стараемся держать скорость хотя бы 70. Немного потрясет, но можем догнать конвой. Поехали. Включил скорость и начал постепенно разгонять тяжелый вездеход по проселку. Пыль летела из-под колес густым шлейфом. Хорошо, что ее пикап с закрытой кабиной, но все же она косынка лицо обмотала. Бандайран т и ш е л сзади метрах в пятидесяти, держался уверенно, как привязанный. Пейзаж теперь менялся в обратную сторону. Становилось меньше деревьев, трава желтее и жестче, зато животные опять были везде. Снова появились вьющиеся на чем-то стаи падальщиков, снова вдалеке м е ь к н у л и в траве пятнистые бока и уродливая голова гиены. Снова дорога поднималась и опускалась, и мне подумалось, что здесь ведь половину жизни можно так и прожить в дороге. Даже на мой недолгий век в новой земле досталась уже не одна неделя такого вот пыльного пути через саванну. Груженный трехосный вездеход шел плавно. Семьдесят километров в час оказалась вполне приемлемой скоростью для такой дороги. Бонита тоже не жаловалась, ее пикап был прыгучим, если он не загружен, а сейчас глотал неровности не замечая. Появилась надежда, что рано или поздно мы тот конвой догоним, а если и не догоним, то все равно прорвемся. За себя постоять умеем, машины хорошие, оружие и боеприпасов навалом. Гранаты ящиками, только вот запалы упакованы отдельно. Да и вообще надо быть морально готовым к самостоятельным поездкам. Дела у меня не всегда такие ожидаются, по которым с конвоем пойдешь. Если бы только к турили еще человека. Ну ладно, за неимением гербовой пишем на простой. Что тут еще скажешь? В таком темпе мы прошли часа два. Хорошо шли, ходко и плавно. Каждые десять минут проверка связи по моей инициативе. Просто голос услышать на самом деле. Голос у нее чудесный, грудной и немного низкий, как у многих испа испаноязычных бывает. Очень приятно такой голос слышать. А остальное время г л а з е л по сторонам, в с е никак насмотреться не мог на местные просторы пустыны, на изобилие зверья, на горы вдалеке. Воздух здесь такой прозрачный, что несмотря на расстояние на склонах каждый камешек виден. Хотя кажется, что и разглядеть что-то настолько мелкое физически невозможно. Насторожил меня столб черного дыма, поднимавшийся над саванной в нескольких километрах впереди. Не знаю, как насчет пожаров в прерии, но думаю, что там дым пошире растянут должен быть, не столбом подниматься. И цвет как по к р ы ш к и горят. А если в этих местах по к р ы ш к и горят, то горят они скорее всего с автомобилем. и его водителем вместе. Бонита, Бонита, как слышишь, запросила в микрофон. Слышу хорошо, дым наблюдаю. Надо же. И где наш языку уставной выучила, откуда это наблюдаю, в место вижу. Местность впереди помнишь, запросил я. Помню, послышался ее голос. Что интересует? Дорога впереди прямо идет или сворачивает? Примерно через километр должна постепенно заворачивать налево, если не ошибаюсь, последовал ответ. Дым прямо по курсу, значит, правее дороги правильно, правильно. Я задумался. В любом случае с нашими силами п е р е й т ь на пролом было нельзя. м а л о ли что там дымит и что возле дыма нас ждет? Заметят нас даже несмотря на постоянные перепады высот издалека по пыли. От нее никуда не денешься. Если только скорость до пешеходной не сбросить. Значит, не надо пыль создавать, а надо разведать пешим порядком, аккуратненько, без шума и этой самой пыли. Вот и скомандовал: стой. Остановились бок о бок. Я автомат из под б р е з е н т о о г о укрытия выдернул, д о с л а л патрон, поставил на предохранитель, бани то тоже самое с с и м ф n c п р о д е л а л а Кстати, а у меня на нее план другой сейчас. Милая, план такой. Быстро заговорил я. Меняемся рулями, едем медленно, подходим к очагу дыма примерно на километр. Я оставляю машину в низине, дальше пешим порядком на разведку. Ты двигаешься за тем следом за мной. Внимательно. Скорость не выше моей. Не поднимаешь пыль. Держим связь. По моей команде отстаешь, о с т а н а в л и в а е ш ь с я используя неровности рельефа, перебираешься за пулемет. Если обнаружишь что-то, дам знать. Если ты дашь знать мне, в случае огневого боя приду тебе на помощь с правого фланга. Поэтому в тот сектор стреляй осторожнее, понятно? Все нормально, кивнул а она. Командуй. Я перегнулся назад, вытащил из машины ф у т и я р СМ двадцать один, что взял тогда с и с т р е б л е н н о й засады, вместе с шестью набитыми магазинами, положил на сиденье справа, указав на него, спросил: возьмешь? Может пригодиться. Давай, лишь кивнула она. Мы поменялись местами и я уселся за руль б а н д е р а н т ы врубил первую передачу и поехал вперед. План у меня так себе, если честно. Только другой сейчас выдумать сложно, не разобравшись, что происходит. Да и много ты в степи напридумываешь. Это не л е с и не горы и тем более не горно-лесная местность. Надежда только на траву высокую и холмыки низкие. Съехали мы на траву, все пыли поменьше, и пошли вперед километрах на двадцати в час. Когда по прикидкам до дыма с к и л о м е т р полтора осталось, остановились. Я из машины выбрался, лохматый камуфляж от РД отстегнул, раскатал и влез в него быстро. к а п ю ш о н накинул. р о ж у красить некогда, да она у меня и не так и так серая от пыли не заметишь. Я пошел вперед, пригибаясь, сказал только, чтобы двигалась по моей команде. Шел так около километра прямо на дым, смотрел не только чтобы противника увидеть, но и чтобы на гиену или хрюшек не нарваться. Если там только трупы, то они обязательно пожалуют. п о д а л ь и к и кстати, уже кружат в воздухе, а это значит, что трупы имеются. С этим ошибки быть не может. А потом слева спереди услышал шум, дизель на холостом ходу. Кто-то есть рядом. Я тогда на четвереньки почти встал. Так и перемещался, увидел бугорок хороший, по нему кусты в разброс. Подумал, если как раз в кусты на вершине заползти, то и дым р а з л е т е т ь получится, и откуда он идет, и кто там на дороге мотор в холостую гоняет. Так и сделал, добрался почти до вершины, а дальше вообще по сантиметру двигался, ввинтился между кустами, спугнув какую-то птицу, замер, не дыша, но вроде тихо. Еще прополз, нашел позицию с нормальным сектором наблюдения. Тихо бинокль достал, навелся на дорогу сначала. Сперва надо живых в ы с м а т р и в а т ь а потом у ж глядеть, что горит. Живые были. На дороге два л е н д р о в а Волка, новеньких английские военные внедорожники, очень популярные в этом мире. На бортах эмблемы какие-то. Вокруг них стоят человек пять, одеты разношерстно, оружие разное. кузовах машин пулеметы на турелях. На одном миними кажется, а на другом М60. Это уже странно. Турели стандартные, под крупный калибр, а вот установлено на них совсем разное оружие. Миними так и вовсе название пулемета с трудом тянет. Вообще они больше на бандитов похожи. к о н в о й щ и к и всегда стараются форму иметь, даже если это просто одиночная группа, да и стволы одинаковые. Хотя могут и м е н и т ы н и быть, у них и так бывает хоть и редко. Один среднего роста, плотный, рукой показывает сторону дороги, откуда мы ехали. Засекли все же пыль, наверняка. Тут тот, который рукой показывал, прямо ко мне повернулся. Куртка камуфляжная на нем р а с с т г н у т а была, подвесная для подсумков тоже, с боков все с в и с а л о ё м о ё Я сначала не понял, что вижу, а потом обалдел. У главного по всей груди купала с крестами целый монастырь. Не знаю, как насчет того, что они конвой охраняет, но этого дяденьку конвой возил не раз от Москвы до Ба до Магадана и обратно до Москвы. Сам возвращался, а этого в Магадане оставлял. Рукава закатаны и все предплечья как синяк сплошной, сплошные портаки б л а т н ы е Нет, это не охрана конвоя и не м и н и т м е н ы Поглядел я на остальных внимательно. Если по х а р я м судить, то точно наши, русские. У остальных татуировки не разглядеть было. Я тогда вниз п е р е л о л бинокль, так и есть. Минимум у двоих пальцев перснях. Банда, короче. Посмотрел на источник дыма. Пикап горит. Какой теперь и не поймешь уже. Хорошо, что стоит в распадке с с ы р о й травой, а то бы уже пожар по саване пошел. А так только дым. Падальщики над дым кружат. Значит, убитые там или убитые. Но огонь пока стервятников о т п у г и в а е т На дороге, если присмотреться, гильзы местами набросены. От дороги след колес в траве в сторону костра тянется. Похоже, что кто-то убегал, а с дороги в след стреляли и попали. В конце концов. Оружие у всех в руках стрелковое. Подствольников не видно. У одного турельного пулемета мужик в песчанке и панаме, у второго никого. По сторонам не смотрят, базарят. Бараны. Как есть, бараны. Из падины, двигаясь со стороны костра, к банде на дороге еще один появился в натовском камуфляже. Видать, контроль делать ходил. Шестеро, значит. Сменил к о л л и м а т о р на оптический прицел. на 103-м поставив американский акког на переходнике, затем взял кенут, вызвал Бониту, та откликнулась сразу. Наблюдая банду, шесть человек, две машины, заговорил я в рацию: машины с ротными пулеметами. У меня в с е к три г н я до них метров двести. План меняется. Двигаешься на машине по распадку по моим следам, ориентир дым. Увидишь три больших дерева растущих рядом и останавливаешься. Оставляешь машину. Идешь в направлении двойного бугра на одиннадцать часов по направлению движения. На бугор поднимаешься ползком. На нем дерево, вокруг него кусты. Занимаешь позицию. Банда на дороге от тебя будет до противника около т р 0 х с о т метров. Докладываешь о готовности. Я буду на сорок пять вправо от тебя. Группа кустов метрах в д в у с т а х от б а н д ы Как поняла прием? Поняла, тебя хорошо п о с л ы ш а л с я ее голос. Собраные д е л о в и т ы выполняю прием, отбой связи. Вот и реальный план появился. Банда у меня на прицеле, до них 200 метров, для меня вообще не расстояние. В машине из них только один за пулеметом, его мне снять как в ы с м а р к а т ь с я Жаль то, что не с валом я сейчас, моя ошибка. С такого расстояния до да с бешенным оружием им хана бы вообще была. Ладно, и так развлечения гарантирую. Кого-то завалю, а остальные сначала удивятся, потом начнут укрываться за машинами. К тому времени я ищу одного как минимум, а так и до трех сумею свалить в зависимости от их опыта. Залягут они и получат от б а н и т ы прямо во фланг. У н е е тоже оптика, винтовка полуавтомат, быстро их достанет с трехсотен метров. Старший на дороге к машине подошел, начал кого-то по радио вызывать, а подозрениях докладывают или радиоперекличка. Трудно сказать. Да уже и не важно. Когда моя богиня войны доложила о готовности, эти уроды так и толпились у дороги. Пулеметчик вообще уснул, кажется. Бонита, как слышишь? Опять заговорил я. Прием. Слышу хорошо. Огня пока не открываешь. Начал излагать я план. Я начинаю, загоняю их за машины. Тогда открываешь огонь во фланг. Как поняла? Прием. Поняла хорошо. Отбой связи. Я устроился поудобней. прицелился в пулеметчика в грудь. Нет, с такого расстояния я и без оптики не п р о м а х и в а л с ь Подвел т р е у г о л ь н и к красненький вписанный в силуэт грудного мишени к цели и утопил спуск. Треснул о двойным выстрелом пулеметчик только дернулся и завалился. Я сразу п е р е в е л огонь на главного тоже в грудь. Купола с и н и й резко красным залило. Видать, как надо попал. т о т рухнул в пыль и уже не дергался. Остальные сообразили, что их убивать начали. Один к пулемету, в другую машину метнулся, остальные назад за колесами залегать. Пулеметчик даже схватиться за мини-мини не -мини успел, как я ему в спину три пули вогнал одиночными. ш ы р н у л я вперед, боднул он головой турель, так что пулемет на ней провернулся и затих.